ПОРОСЯЧЬЯ ЭТИКА Войдя в курительный вагон экспресса Сан-Франциско-Нью-Йорк, я застал там Джефферсона Питерса. Из всех людей, проживающих западнее реки Уобош, он единственный наделен настоящей смекалкой. Он способен использовать сразу оба полушария мозга, да еще мозжечок в придачу. Профессия Джеффа — Небеззаконное жульничество. Вдовому сиротам не следует бояться его, он изымает только излишки. Больше всего он любит сравнивать себя с той мишенью в виде маленькой птички, в которую любой расточитель или опрометчивый вкладчик может стрельнуть двумя-тремя завалящими долларами. На его разговорные способности хорошо влияет табак. Зная это, я с помощью двух толстых и легко воспламеняемых сигар Брева узнал историю его последнего приключения. «Самое трудное в нашем деле, — сказал Джефф, — это найти добросовестного, надежного, безупречно честного партнера, с которым можно было бы мошенничать без всякой опаски. Лучшие мастера, с какими мне случалось работать по части присвоения чужого имущества, и те оказывались иногда надувателями. Поэтому прошлым летом решил я отправиться куда-нибудь в захолустную местность, куда не проник еще змей-искуситель, и посмотреть, не найдется ли там какого-нибудь подходящего малого, одаренного талантом к преступлению, но еще не развращенного успехом. Попался мне один городишко, на вид как раз то, что нужно. Жители еще ничего не слыхали о конфискации Адамовых угодий, и блаженствовали, как в райском саду, давая имена зверям и птицам и убивая гадюк. Городок этот назывался Маунт-Небо, и расположен был примерно в том месте, где сходятся штаты Кентукки, Западная Виргиния и Северная Каролина. Что? Эти штаты не граничат друг с другом? Ну, в общем, был расположен где-то там поблизости. Потратив неделю на то, чтобы жители удостоверились, что я не сборщик налогов, я как-то зашел в лавочку, где собирались все сливки местного общества, и начал нащупывать почву. «Джентльмены», — говорю я, после того, как мы уже достаточно потерлись носами и собрались вокруг бочонка с сушеными яблоками. «Джентльмены, мне кажется, что вы самое безгрешное племя на всей земле». Вы так далеки от всякого плутовства и порока. Все женщины у вас благосклонные и храбрые, все мужчины честные и настойчивые. И потому жизнь здесь прямо-таки идеальная. — Да, мистер Питерс, — говорит хозяин ловчонки, — правильно вы говорите. Мы благородные, неподвижные, заплесневелые люди. Лучше нас во всей этой местности нет. Но вы не знаете Руфа Татама. «Вот-вот», — подхватывает городской констебль, — «он не знает Руфа Татама». Впрочем, где бы они могли познакомиться? Это самый отчаянный из всех негодяев, когда-либо убежавших от виселицы. Кстати, я только что вспомнил, что мне еще третьего дня следовало выпустить его из тюрьмы, когда кончился месячный срок, которому он был присужден за убийство Янса Гудло. Но ничего, лишние два-три дня ему не повредят. — Что вы говорите? — воскликнул я. — Да не может этого быть. Неужели у вас в Маунт-Небо есть такой дурной человек? Кто бы мог подумать? Убийца? — Хуже, — говорит хозяин лавки. — Он ворует свиней. Я решил разыскать этого мистера Татама, Через два-три дня после того, как констебль выпустил его из-за решетки, я свел с ним знакомство и пригласил его на окраину города. Мы сели на какое-то бревно и завели деловой разговор. Мне нужен был компаньон деревенской наружности для одноактной проделки, которую я намеревался поставить в провинции. И Руфтатом был прямо-таки рожден для той роли, которая была намечена мной для него. Рост у него был гигантский. Глаза синие и лицемерные, как у фарфоровой собаки на камине, с которой играла тетя Гарриет, когда была маленькой девочкой. Волосы волнистые, как у дискобола в Ватикане. А цвет волос напоминал вам картину «Закат солнца в Большом каньоне», написанную американским художником и повешенную в американской гостиной для прикрытия дыры на обоях. Это было... «Воплощение деревенского простофилия! Это было совершенство!» Я рассказал ему все мое дело и увидел, что он готов хоть сейчас. «Оставим в стороне смертоубийство», — сказал я. «Это дело пустяковое и мелкое. Сделали вы что-нибудь более ценное в области плутовства и разбоя, на что вы бы могли указать, с гордостью или без гордости, дабы я знал, что вы подходящий для меня компаньон? — Как? — говорит он и растягивает по-южному каждое слово. — Разве вам никто не говорил обо мне? Во всем Синегорье нет ни одного человека, ни белого, ни чернокожего, который мог бы с такой ловкостью украсть поросенка без всякого шума, не видно, не слышно, и при этом ускользнуть от погони. Я могу выкрасть свинью из хлева, из-под навеса, из-за из леса, днем и ночью, как угодно, откуда угодно, и ручаюсь, что никто не услышит ни визга, ни хрюканья. Вся штука в том, как ухватить свинью и как нести ее. «Я надеюсь», — продолжает этот благородный опустошитель свинарников, «что близко то время, когда я буду признан мировым чемпионом свинократства». «Честолюбие похвальная черта», — говорю я, «и здесь в глуши свинократства почтенная профессия. Но там, в большом свете, за границами этого узкого круга, ваша специальность, мистер Татам, покажется провинциально вульгарной». Впрочем, она свидетельствует о вашем таланте. Я беру вас себе в компаньоны. Капитал у меня 1000 долларов, и, пользуясь вашей простецкой деревенской наружностью, мы, я надеюсь, заработаем на денежном рынке несколько привилегированных акций прости навек. И вот я ангажировал Руфа, и мы покинули Маунт-Неба и спустились с гор на равнину, и всю дорогу я натаскивал его для той роли, которую он должен играть в задуманных мною беззаконных делах. Перед тем я два месяца проболтался без дела на флоридском побережье, чувствовал себя превосходно, и в голове у меня было тесно от всяких затей и проектов. Я предполагал, собственно, проложить борозду шириною в 9 миль через весь фермерский район Среднего Запада, куда мы держали путь. Но, доехав до Лексингтона, мы застали там цирк братьев Бинкли. По этой причине в город со всей округи собралась деревенщина и попирала самодельными сапожищами бельгийские торцы мостовой. Я никогда не пропускаю цирка без того, чтобы не закинуть удочку в чужие карманы и не разживиться кое-какой мелочишкой. Поэтому мы сняли две комнаты со столом неподалеку от цирка у одной благородной вдовы, которую звали Миссис Пиви. Затем я повел Руфа в магазин готового платья и одел его с ног до головы джентльменом. Как я и предвидел, он стал весьма авантажен, когда мы со старым мисс Фитским облекли его в новый наряд. «Да, это был великолепный наряд. Сукно голубенькое». в зеленую клеточку. Жилет цвета дубленой кожи, галстук пунцовый, а сапоги самые желтые во всем городе. Это был первый костюм, надетый Руфом за всю его жизнь. До сих пор он носил просто нанковую рубашку и домотканные штаны своего родного края. Но уж и гордился он этим новым костюмом, как дикий игород новым кольцом в носу. В тот же вечер Я направился к цирку и открыл поблизости игру в Скорлупке. Руф должен был изображать постороннего и играть против меня. Я дал ему горсть фальшивые монеты для ставок и оставил себе такую же горсть в специальном кармане, чтобы выплачивать его выигрыш. Нет, не то чтобы я не доверял ему. Просто я не могу направлять шарик на проигрыш, когда вижу, что ставят настоящие деньги». Рука не поднимается, пальцы бастуют. Я поставил столик и стал показывать, как легко угадать, под какой скорлупкой горошина. Неграмотные олухи собрались полукругом и стали подталкивать друг дружку локтями и подзадоривать друг дружку к игре. Тут ты должен был выступить, Руф, рискнуть какой-нибудь мелкой монетой и таким образом втянуть остальных. Но где же он? Его нет. Раз или два он мелькнул где-то вдали. Я видел, стоит и пялит глаза на афиши а рот у него набит леденцами. Но близко он так и не подошел. Кое-кто из зрителей рискнул поставить монету, но играть в скорлупке без помощника — это все равно, что удить без наживки. Я закрыл игру, получив всего 42 доллара прибыли. Рассчитывал я взять у этих мужланов по крайней мере 200 К один часам я вернулся домой и пошел спать. Я говорил себе, что должно быть цирк оказался слишком сильной приманкой для руфа, что музыка и прочие соблазны так поразили его, что он забыл обо всем остальном. И я решил наутро прочесть ему хорошую нотацию о принципах нашего дела. Едва только морфей приковал мои плечи к жесткому матрасу, как вдруг я слышу, Неприличные дикие крики, вроде тех, какие издает ребенок, объевшийся зелеными яблоками. Я вскакиваю, открываю дверь, зову благородную вдову, и когда она высовывает голову, говорю, «Миссис Пиви, мадам, будьте любезны, заткните глотку вашему младенцу, чтобы порядочные люди могли спокойно спать». «Сэр», — отвечает она, — «это не мой младенец». Это визжит свинья, которую часа два назад принес к себе в комнату ваш друг мистер Татам. И если вы приходитесь ей дядей или двоюродным братом, я была бы чрезвычайно польщена, если бы вы, уважаемый сэр, сами заткнули ей глотку. Я накинул кое-какую одежду, необходимую в порядочном обществе, и пошел к Руфу в его комнату. Он был на ногах, у него горела лампа. Он наливал... в жестяную сковородку молока для буры среднего возраста визжащей хавроньи. «Что же это, Руф?» — говорю я. «Вы монкировали своими обязанностями и сорвали мне всю игру. И откуда у вас свинья? Почему свинья? Вы, кажется, опять взялись за старое». «Не сердитесь, пожалуйста, Джефф», — говорит он, — «Имейте снисхождение к моей слабости. Вы знаете, как я люблю свинократство. Это вошло мне в кровь. А сегодня, как нарочно представился, такой замечательный случай, что я никак не мог удержаться». «Ну что ж, — говорю я, — может быть, вы и вправду больны клептосвиньей?» И кто знает, может быть, когда мы выберемся из полосы, где разводят свиней, ваша душа обратится к каким-нибудь более высоким и более прибыльным нарушениям закона? Я просто понять не могу, какая вам охота пятнать свою душу таким пакостным, слабоумным, зловредным, визгливым животным? Все дело в том, говорит он, что вы, Джефф, не чувствуете симпатии к свиньям. Вы не понимаете их, а я понимаю. По-моему, вот это обладает необыкновенной талантливостью и очень большим интеллектом. Только что она прошлась по комнате на задних ногах. Ладно, говорю я, я иду спать. Если ваша милая свинья действительно такая премудрая, то внушите ей, сделайте милость, чтобы она вела себя тише. Она была голодна, говорит Руф, теперь она заснет,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 Я даю вам за нее сто долларов. Руф с изумлением взглянул на меня. «Свинья не может иметь для вас такую большую ценность», — сказал он. «Зачем она вам?» «Видите ли», — сказал я с тонкой улыбкой, «с первого взгляда трудно предположить во мне темперамент художника. А между тем у меня есть художественная жилка. Я собираю коллекцию». «Коллекцию всевозможных свиней. Я исколесил весь мир в поисках выдающихся и редких свиней. В долине обаши у меня есть специальное свиной ранчо, где собраны представители самых ценных пород, от мереносов до польско-китайских. Эта свинья, кажется мне, очень породистая руф. Я думаю, это настоящий Бергшир. Вот почему я приобретаю ее». «Я, конечно, рад оказать вам услугу», «Но у меня тоже есть художественная жилка», — отвечает Руф. «По-моему, если человек может похитить свинью лучше всякого другого в мире, он художник». «Свинья — мое вдохновение, особенно эта свинья. Давайте мне за нее хоть 250 я и то не продам». «Нет, послушайте», — говорю я, вытирая под лба Тут дело не в деньгах, тут дело в искусстве, и даже не столько в искусстве, сколько в любви к человечеству. Как знаток и любитель свиней я обязан приобрести эту беркширскую свинку. Это мой долг по отношению к ближним, иначе меня замучит совесть. Сама-то свинка этих денег не стоит, но с точки зрения высшей справедливости по отношению к свиньям, как лучшим слугам и друзьям человечества, я предлагаю вам за нее 500 долларов. жив отвечает этот просячий ст Для меня дело не в деньгах а в чувстве 700 говорю я давайте 800 говорит он и я вырву из сердца чувства Я достал из своего потайного пояса деньги и отсчитал 40 бумажек по 20 долларов Я возьму ее к себе в комнату и запру говорю я пусть посидит пока мы будем завтракать. Я взял ее за заднюю ногу, она завизжала, как паровой орган в цирке. — Дайте-ка мне, — сказал Руф. Взял хавронью мышку придержал рукой ее рыло и понес в мою комнату, как спящего младенца. С той минуты, как я нарядил Руфа в такой шикарный костюм, его охватила страсть к разным туалетным безделицам. После завтрака он заявил, что пойдет... к месфитскому купить себе лиловые носки. Чуть он ушел, я засуетился, как однорукий человек в крапивной лихорадке, когда он клеит обои. Я нанял старого негра с тележкой, мы сунули свинью в мешок, завязали его бечевкой и поехали в цирк. Я разыскал Джорджа Биттепли в небольшой палатке у открытого отверстия возле окна. Это был толстенький человечек с пронзительным взглядом в красной фуфайке и черной ермолке. Фуфайка была заколота у него на груди бриллиантовой булавкой в 4 карата. — Вы, Джордж битепри спрашиваю я. — Готов присягнуть, что я, — отвечает он. — Ну так я могу вам сказать, что я достал и привез. — Выражайтесь точнее, — говорит он. Что вы привезли, морских свинок для азиатского удава или люцерну для священного буйвола? Да нет же, говорю я, я привез вам Беппа, ученую свинку, она у меня в мешке тут, в тележке. Сегодня утром я нашел ее в садике у моих парадных дверей, она подрывала цветы. Если вам все равно, я хотел бы получить мои 5000 долларов не мелкими, а крупными билетами. Джордж Битепли вылетает из палатки и просит меня следовать за ним. Мы идем в один из боковых шалашей, там на сене лежит черная, как сажа, свинья с розовой ленточкой на шее и кушает морковь, которой кормит ее какой-то мужчина. «Эй, Мак! — кричит Тепли, — сегодня утром ничего не случилось с нашей всемирно известной?» «С ней? — нет, — отвечает мужчина. — У нее отличный аппетит, как у хористки в час ночи». С чего же вы взяли такую нелепицу? спрашивает Тепля, обращаясь ко мне. Скушали нам слишком много свиных котлет? Я вынимаю газету и показываю ему объявление. Фальшивка, говорит он. Ничего об этом не знаю. Вы своими глазами видели замечательное, всемирно известное чудо четвероногого царства. Вы видели, с какой сверхъестественной мудростью она вкушает свой утренний завтрак. Вы своими глазами могли убедиться, что оно не украдено и не заблудилось. До свидания. Будьте здоровы. Я начал понимать, в чем дело. И, усевшись в тележку, велел дяде Неду ехать к ближайшей аллее. Там я вынул мою свинью из мешка, тщательно установил ее, долго прицеливался и дал ей такого пинка, что она вылетела из другого конца аллеи на двадцать футов впереди своего визга. Потом я заплатил дяде Неду его пятьдесят центов и пошел в редакцию газеты. Я хотел услышать своими ушами, коротко и ясно, обо всем происшествии. Я вызвал к окошечку агента по приему объявлений. Я держал пари, мне нужны кое-какие подробности, — говорю я. Не был тот человек, который сдал вам объявление о свинье, толстенький, с длинными черными усами, со скрюченной левой ногой? — Нет, — отвечает агент, — он ответил. Очень высокий и тощий, волосы у него кукурузного цвета, а расфуфырен, как оранжерейный цветок. К обеду я вернулся к миссис Пиви. «Не оставит ли на огне немного супу для мистера Татама?» — спрашивает она. «Долго вам придется его ждать, — говорю я». Сохраняя для него горячий суп, вы стащите на топливо все угольные копии и все леса обоих полушарий. Итак, вы видите, заключил свою повесть Джефф Питерс, как трудно найти надежного и честного партнера. Но начал я, считая, что долгое знакомство дает мне право на такой вопрос. Правила-то ваши обоюдоостры. предложив ему поделить пополам обещанную в газете награду, вы не потеряли бы...» Джефф остановил меня взглядом, полным благородной укоризны. «Совершенно разные вещи, и смешивать их нельзя», — сказал он. «То, что я пытался проделать, есть самая простая спекуляция, нравственная, разрешенная всеми законами. Дешево купить и дорого продать». чем как не этим держится уол-стрит там быки и медведи а тут была свинья какая же разница свиная щетина разве она не подстать рогам и звериной шкуре запись аудиокниги произведена студии ис в 2007 году читал владимир самойлов